14 мая 1941 года. Лучше бы я ничего не видел и не слышал, чем стать свидетелем очередного выговора, который Ира буквально прокричала в коридоре Ани. До конца учёбы осталось чуть больше месяца. Скоро все разлетятся кому куда в разные стороны. Ты бы хоть подошла к нему, когда он один стоял в спортзале, когда упал со шведской стенки. Подошла бы и сказала по-человечески: "Прощай, Коля, дай твою руку, ведь мы с тобой никогда больше не увидимся". И тогда бы он, конечно, ответил: "Нет, давай встречаться". Но ты даже не выразила ему сочувствия, когда он с этой стенки так упал. Не удивляюсь, что у него столбняк в отношении тебя никак не проходит. Нет, я ни капли не удивляюсь. Не думал, что Ира окажется такой чуткой ко мне. Лицо у нее какое-то непонятное. На нем так и написано об интересе к интригам, сплетням, к школьным новостям. Передачи писем, советы таким, как мы, не оперившимся, а там сиди и смотри, как все занятно получается, своего рода театр. По крайней мере, когда она передавала мне письмо от Ани, а потом дважды, заходила за ответом, то вся её физиономия так и маслилась от любопытства, и это выглядело неприятно. И вообще, она в коридоре вечно с кем-то шушукается с видом заговорщика, прямо Екатерины Медичи местного масштаба, интриганка из старинной Франции. Впрочем, бог с ней. Может быть, я и не прав. Но вот её примудрое замечание насчёт моего столпника, всё это точно. Все это я вынужден признать за истину. Просто такое нервное состояние у меня. Действительно, вроде своеобразного столбняка. Из-за этого я веду себя как девчонка. А Нюра в нашей ситуации, получается, должна играть роль парня? Нет. Меня давно пора в цирке показывать. Только там, на Цветном бульваре. 14 июня. 1941 года. Прошёл месяц. Приветствую тебя, моя синяя тетрадочка. Ничего не изменилось, но я чуть-чуть, самую малость успокоился, потому что теперь знаю определённо, что именно ей написать. Милая Аня, не сердись, дорогая девочка. Я мечтаю тебя увидеть и поговорить с тобой очень серьёзно. Скоро мне в армию, и нельзя допустить, чтобы мы разлетелись в разные стороны, ни о чём не договорившись. Я выучил наизусть твоё письмо, такое драгоценное для меня, и имею поэтому смелость просить: Дождись меня, милая Аня, имей необходимое терпение, дождись. А я до конца жизни буду с тобой, клянусь всем дорогим. На этом свете ты одна мне нужна. И на том тоже. Ты знаешь, мира и забвения не надо мне. Это написал поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. И тебе это известно, потому что ты тоже любишь стихи. Коля Большунов. По-моему, правильный ответ. Другого и быть не может. 46-й вариант. Десятка два уничтоженных тетрадей. Кто этому поверит? Настроение стало, как бы это определить, как у выздоравливающего, который первый раз после тяжёлой болезни вышел подышать в сад, где пахнет весной, цветом яблони. Такое нашло на меня спокойствие, так на душе стало легко, приятно, уютно. Я бы хоть сегодня передал ей это письмо, да как это теперь сделать? Школьные занятия канули в лету, а её адреса я, понятно, не знаю. Надо срочно записать это на чистовик и носить с собой в конверте. Я знаю, она еще придет в нашу опустевшую школу, не может не прийти. Тогда я ей отдам мой ответ. А в общем-то я воспринимаю мое письмо не как ответ, а будто это я первый ей написал, рассказал о моем к ней отношении и сам жду от нее ответа. Почему так? Да из-за долгого молчания, конечно». Получилось, будто я ей пишу как бы из другой эпохи. Какой всё-таки я. Уж не мог гораздо раньше, раньше ей передать, ведь ответ-то довольно просто оказался. Мог бы, мог бы и раньше. Наверное, всё это созревало внутри меня. Вот так и получилось. Я весь весь понял. Саша Дубровский сказал, что можно спросить адрес любого человека в справочной будке, а они везде существуют. Я была подошел, спросил, а тетка из справочной будки меня тут же перебила. Для адресной справки сказала, необходимо знать и год, и место рождения, и отчество. Я ничего не знаю, кроме имени и фамилий. А в комсомол ее не приняли». Не то чтобы отказали, этого не было, а просто она даже из заявления не подавала. Наверное, решила осуществить своё намерение в будущем году, когда повысит свои оценки. И когда меня здесь уже давным-давно не будет. Как странно. Те же классы, коридоры и парты, и Ане ещё целых 2 года здесь учиться, ходить, смотреть на людей, а меня не будет. и парни чужие станут на нее заглядываться. А я буду совсем в другом месте. Как странно. И даже как мучительно все себе это представлять. И я ревную, ревную Аню к ее будущим школьным дням без меня».